глава 32. теперь солнце уже не печет спину а нагревает левый бок но все равно сжет не слабо а воду нужно экономить кажется таблетка подействовала рогов пошел повеселее на самого горохова такая таблетка действует не менее трех часов хорошо чтобы и с солдатом получилось так же уполномоченный останавливается каждые 200 метров смотрит назад он волнуется вдруг мелькнет что-то на фоне барханов Вдруг покажется из-за камней. Но нет, кажется, все спокойно. Пока. И он снова идет быстрым шагом, догоняет солдата. Таблетка действовала, солдат шел, а температура, наконец, снизилась до 50. 50 — это, конечно, не 65, тем не менее. Одно дело пересидеть 50-градусную жару в тени, имея пару литров воды, да с сигареткой. И совсем другое дело быстро идти, обходя барханы, когда тебя обжигает солнце и тут уже неплохо было бы выпить пять-шесть глотков воды. Нет, его еще не мучила жажда. Вода была нужна для охлаждения. Но он ее не хотел тратить. Он не знал, как через час поведет себя солдат. Вернее, знал. Поэтому и экономил воду. И он не ошибся. Не прошло и часа, как Рогов снова стал сдавать. Он пошел медленнее, начал покачиваться и останавливаться через каждые сто метров. «Что?» — спросил у него уполномоченный, когда рядовой снова остановился. «Надо передохнуть», — ответил солдат. «Нет, не надо. Нам еще и километров семь-восемь идти». Горохов снова отвинчивает крышку на фляге. «Десять маленьких глотков». Солдат берет флягу здоровой рукой и задевает рукой ремень винтовки. Как-то все выходит у него неловко. И он, чтобы не уронить флягу, дергает раненую руку. И тут же скалится, матерится и даже зажмуривается от сильной боли. Действие обезболивающего закончилось. Теперь еще и это... Солдат, позабыв про флягу, подносит руку к глазам. Горохов не концентрировал на этом внимания. Он не присматривался. Ему казалось, что кисть руки у солдата грязная, черная, как от копоти. И лишь теперь он рассмотрел кончики пальцев, торчащие из-под бинтов. Но это не грязь, пальцы черно синего цвета. Горохов понимает: руке конец. В предплечье перебита артерия. Рогов залил рану биогелем, но артерию гель не восстановит. "Пей", говорит уполномоченный. Он понимает, что действие таблетки скоро закончится, и тогда рядовой просто ляжет на песок. Нужно идти. Солдат начинает пить, а уполномоченный понимает, что с рукой нужно что-то делать, но надеется, что этим займется медик из Красноуфимска. Впрочем, что медик с этим сможет сделать? Горохов еще раз смотрит на синие пальцы. Наверное, Рогову и самому ясно, что будет с его рукой. И чтобы как-то подбодрить солдата, Андрей Николаевич произносит. «Слышишь, Мефодий, ты не раскисай. У меня есть один дружок, он тебе руку восстановит. Он меня лечил, и других тоже лечил, с того света возвращает по кускам. Главное, хоть малость, но живым до него добраться». Солдат смотрит на него, и в его глазах уполномоченный видит только усталость. Не верит солдат Горохову. Не верит, что тот восстановит ему руку. А может и не верит, что он вообще отсюда выберется. И это плохо. «Не раскисай». Уполномоченный забирает урога во флягу, не удерживается и делает большой глоток, но всего один, и потом подталкивает солдата. «Все, пошел, пошел», указывает солдату направление. «Держи на те камни». Пока солдат отходит, сам взбирается на бархан, смотрит по сторонам. «Идти мне меньше семи километров. Много. Идти два часа, не меньше. Но солнце уже покатилось на западе к горизонту, то есть через пару часов жди заряда. Быстрее бы уже». Ветер, приходящий в сумерках вместе с падением температуры и с резкой переменой давления, заметет все их следы. Тогда они спасены. А пока? Пока он радуется, глядя на термометр. 49. И он спускается с бархана и идет зароговым Спешить уже нет причин. Горохов быстро его нагоняет, так как рядовой все тяжелее и тяжелее переставляет ноги. Уволномоченный удивляется. Таблетка, которую он дал Рогову, на него самого действовала не менее четырех часов. В это время он был бодр необыкновенно, и внимателен, и быстр. А солдат и часа на ней не продержался. Ну, может быть, час и продержался. Но сейчас уже сдал. Идет еле-еле, все норовит остановиться. Андрей Николаевич догнал его и снял с него винтовку. «Давай, не раскисай». Но это уже не помогало. Когда до схрона, по прикидкам Горохова, было уже не больше пяти километров, «Рядовой остановился. Мне нужно передохнуть». Сказал он это «тяжело», словно только что бежал. Горохов нажимает кнопку на его блоке. Компрессор трещит, звук какой-то неправильный. «Баллон пустой», — спрашивает уполномоченный. Солдат молча кивает. И тогда Горохов выдергивает баллон из блока. Пластиковая емкость почти невесома. Он снова, отвернув крышку, протягивает роговую флягу. «Помнишь? Десять маленьких», — говорит тот, беря флягу. Пока он пьет, Андрей Николаевич поглубже засовывает пустой баллон в склон ближайшего Бархана. Разравнивает песок. Теперь, когда они близко к схрону, следов нужно оставлять как можно меньше. «Мне бы хоть немного посидеть», — говорит ему солдат, возвращая флягу, и повторяет. «Хоть немного». Горохов тоже делает пару глотков. Хоть жара испадает, но жажда уже начинает донимать его. Пока терпимо. Впрочем, он сможет дойти до схроны и без воды, а там хоть опейся. «Там воды много. Весь вопрос в том, чтобы дойти». Он смотрит на солдата и, закрывая флягу, говорит. «Надо идти, Мефодий. Надо как можно больше пройти до того, как начнется заряд. А как ветер поднимется, так остановимся, посидим. А сейчас нужно идти, понимаешь?» Солдат кивает и тяжело идет дальше. Уполномоченный смотрит ему вслед. Он знает, что Рогов не дойдет до спрятанного мотоцикла. но ничего, он и к этому уже в принципе готов». Андрей Николаевич догоняет солдата и берет его под здоровую руку. И буквально тащит рядового, у которого все еще подкашиваются ноги. «Давай, Мефодий, давай! Хотя бы вон до тех камней дойдем!» А солдат уже совсем ослаб. Он не отвечает. Горохов даже не уверен, что он его слышит. Уполномоченному приходится придерживать его, чтобы он просто не свалился на песок. И все-таки он его доводит до намеченной точки. Это два заметных, высоких камня, которые должно быть видно издалека. «Садись». Он усаживает Рогова прямо на горячий песок под камень, который будет защищать того от ветра. Протягивает ему флягу. «Пей, сколько сможешь выпить». Рядовой начинает пить. От воды Рогов, кажется, начинает приходить в себя. Вода буквально оживляет его. Он смотрит, как Андрей Николаевич ставит рядом, прикладом в песок, его винтовку. «Солнце садится», — говорит Горохов. «Угу» кивает солдат. «А мы тут?» «Мы тут отдохнем, и после заряда пойдем дальше?» «Ждать нельзя», отвечает уполномоченный. «Он знает, что этот молодой и сильный человек не сможет пройти оставшиеся четыре с лишним километра без препаратов, даже если отдохнет. Мы тут в большой опасности. Я дойду до схрона один, выкопаю мотоцикл и вернусь за тобою». «Господин инженер, а вы точно вернетесь?» — спрашивает Рогов и в этом вопросе слышится какая-то детская наивность в перемешку с надеждой. Этот тон почему-то раздражает уполномоченного, и он отвечает чуть грубее, чем нужно. «Что это за вопросы?» «Сказал же, что вернусь». «Я тебя тащил десять километров, чтобы тут бросить, что ли?» «Сказал же, вернусь». «Я понял», — кивает солдат. «Держись тут. Я обязательно вернусь», — повторяет Андрей Николаевич уже помягче, чем только что. «И постарайся не засыпать». Как стемнеет, обязательно по прохладе станет клонить в сон. Ты не поддавайся. Думаете, появятся дарги? Появятся ли дарги, я не знаю. Грохов трясет флягу. Там осталась пара глотков. Но он сдерживается и не выпивает воду. Закрывает флягу, вешает ее на плечо. А вот пауки после заряда с северного склона дюны полезут точно. А, да, солдат понимает. Их здесь не так много, как у нас. Но тоже есть, будь внимателен. Есть отвечает солдат. Прежде чем уйти, он внимательно осмотрелся. Барханы после ветра немного поменяются, а вот мощные дюны и камни никакому ветру не подвластны. Именно их он и запоминал. Искать Рогова ему придется уже в темноте. Он хлопнул солдата по плечу здоровой руки. «Не раскисай». «Есть не раскисать», — ответил тот, и по его тону было ясно, что он уже раскис. Но больше ничего ему говорить уполномоченный не стал. Он даже не повернулся, когда уходил. Знал, что солдат на него смотрит, и не хотел видеть его взгляда. За жарой поначалу не так хочется есть. Голод не так заметен на фоне жажды. Но к концу дня и он дает о себе знать. Горохов с удовольствием думает о той затянутой в пластик буханке жирного кукурузного хлеба, которую он припрятал в схроне. В буханке полкило, не меньше. Хлеб явно не будет лишним. «Да и все другие продукты тоже. Как только доберется до схрона, сразу напьется воды, выпьет целый пакет, а потом как следует поесть. Вот только будет это не раньше, чем через час ходьбы. Это в лучшем случае, это если все будет идти по плану». Горохов взглянул на запад, на солнце, оно уже скоро коснется горизонта. Он ошибся, неправильно рассчитал время, они с солдатом шли медленнее, чем он предполагал. Андрей Николаевич понял, что не успеет к схрону до заряда. Это было не очень хорошо. Искать нужное место в темноте – дело непростое. Нет, он не сомневался, что найдет схрон, но боялся, что в пыли и при лунном свете потеряет время. А время было дорого. Каждая лишняя минута в этих местах увеличивала вероятность встречи с опасностью, со смертельной опасностью. Уполномоченный уже заметно утомился, но скоростью старался не снижать, тем более, что у него начало закладывать уши. Перепад давления. Он взглянул на термометр. Так и есть, уже 46 градусов. Степь быстро охлаждается, падение температуры, заложенные уши. Это верные признаки того, что заряд будет сильным. Ничего удивительного, чем южнее, тем сильнее перепады температур, тем резче перепады давления, тем яростнее порывы ветра по вечерам. В идеале ему следовало подыскать себе убежище и переждать заряд. Даже сильный ветер длится недолго, минут 10, не больше. Но у него не было времени он, не сбавляя хода, шел на север. Шел, несмотря на еще не сильный голод и уже весьма чувствительную жажду. До цели, по его прикидкам, оставалось еще около трех километров. С востока налетел первый порыв, как будто кто-то ударил пыльным мешком об камень. Началось. Как-то рано в этот раз. Еще и сумерки не опустились, еще солнце жарит с запада левый бок, а ветер уже принес первую порцию. Уполномоченный стал сразу застегиваться, перевесил флягу, Хорошо, что не стал пить и оставил в ней несколько глотков. Закинул винтовку за спину. Теперь-то, пока ветер не уляжется, никто не нападет. Быстро снял и выбил от пыли респиратор. Протер очки и поглубже натянул фуражку, закрепил ее подбородочным шнурком и подвязал концы платка, чтобы не болтались. Кажется, все. Заложило уши. И пришлось открыть рот несколько раз, чтобы вернуть слух в нормальное состояние. Он пошарил по внешним карманам. Граната, сигареты, зажигалка, полупустой магазин квинтовки. Все, вроде готов. И словно согласившись с его готовностью, с востока снова налетел резкий порыв фетра. Дернул его за одежду. Раскидал полы пыльника. Но Андрей Николаевич даже не остановился. Это только начало. Следующий порыв первым делом сдернул с ближайшей верхушки бархана кучу пыли и горсть песка, швырнул в него. Он не обратил на это внимания. Но следующий порыв был таким что заставил его опереться ногой в землю. Потом ветер стих, словно набирал воздуха в легкие. А потом и началось. Как будто кто-то включил свист. Ровный и очень сильный ветер, почти без порывов, засвистел в верхушках барханов, выдувая из них тонны песка. И этот песок полетел на запад, засыпая Андрея Николаевича. Стремительно несущийся воздух рвал на нем пыльник, закидывая песок и в карманы, и за шиворот, и в рукава. Солнца не видно. Кемень накрыла всю степь, темно как ночью, и почти сразу он почувствовал, как стало трудно дышать. Респиратор забился за 10 секунд, хоть снимай и выбивай его. Но он не останавливался. Да, ветер сильный, да, песка и пыли много, да, плохая видимость. Но это ничего не меняло, ему нужно было идти, и он шел, то и дело, протирая очки. Ничего, не в первый раз. А респиратор и вправду пришлось снимать и выбивать. Щеки засыпало песком, уполномоченный старался не дышать. Потом надел маску, вздохнул с облегчением. Дышать стало заметно легче. Но длилось это недолго. Через минуту респиратор снова был забит. А дальше он пожалел, что не нашел себе укромного уголка под камнем. Как оказалось, это был самый сильный заряд в его жизни. Ветер уже не свистел, он ревел над барханами, заставляя эти горы песка медленно двигаться. Порывы были так сильны, что едва не срывались с головы уполномоченного его фуражку, несмотря на то, что она была закреплена шнуром. Срывал с лица и очки, и маску, их приходилось придерживать рукой. Да, лучше бы ему было просидеть эти пять 7 минут в безопасном месте.